Важно установить четкий порядок действий и следовать ему. Отклонения от порядка ведут к ошибкам, ошибки к неэффективности, неэффективность к поражению. На скользком склоне следует идти с осторожностью. В ящике хранились предметы, которые я конфисковал у солдат за время службы в полку. Обычно эти незаконные предметы следовало передавать квартермейстеру для уничтожения, но у меня не доходили до этого руки. Всегда находились более важные дела, да и какое это имело значение, где все это хранилось? Когда-то в ящике хранились боеприпасы, уже не помню для чего. А теперь в нем было то, что я привык считать моей коллекцией. Признаю, это глупая мысль. В любом случае, начал собирать эту коллекцию не я. Ее собирал еще мой предшественник, а я обнаружил ее, когда приступил к исполнению обязанностей. Подозреваю, что он использовал эти предметы, чтобы вознаграждать своих фаворитов в этом полку. Он был уже стариком, а полк еще молодым. Его бдительность притупилась за долгое время слишком спокойной службы, так сказал полковник. Поэтому он запросил назначение в полк нового комиссара, более энергичного, который помог бы ему привести полк в должный вид. «Именно это я и сделал. Я находил слабые звенья и удалял их...» делая полк сильнее. Полковник одобрял мою работу. Он представил мне свободу действий, зная, что это необходимо. Он был мудрым человеком. Но одной мудростью часто недостаточно. Нужно обладать не только мудростью, но и волей. У меня была воля. И чтобы укрепить ее, я испытывал ее каждый день. Коллекция помогала в этом. За годы службы в полку я увеличивал ее. Сначала не задумываясь об этом, но потом уже осмысленно. В ней были ювелирные украшения и запретные материалы для чтения, неположенные предметы одежды, фляжки со спиртным и наркотики. За те годы, что я провел с этим полком, коллекция сильно разрослась. Моя коллекция служила для того, чтобы напомнить мне о многих соблазнах, угрожавших целостности полка. Соблазнах для тела, разума и души. Она напоминала мне, что я должен не терять бдительность. Оставаться на стороже. В редкие моменты уединения я иногда рассматривал предметы один за другим, вспоминая мгновения казни их обладателей или чувство выполненного долга. Взгляд их глаз, когда мой лазерный пистолет гасил их жизни. Иногда я думал, что, по крайней мере, некоторые из них в последние мгновения своей жизни все понимали. Понимали, что у меня нет выбора, и я не испытываю удовольствия от их казни. Удовлетворение от выполненного долга, несомненно, но не удовольствие. И у каждого из них я забирал что-то, так что я никогда не забывал цену жизни. Долг тяжким бременем ложится на честного человека, но он все равно несет это бремя. Я добавил в коллекцию медальон и штык, они казались подобающим дополнением. После этого я закрыл ящик с коллекцией. Лишь несколько секунд в день я позволял себе взглянуть на нее. Просто, чтобы напомнить себе, что в ней было. Чтобы помнить. И после я задвинул ящик обратно. Остаток дня я провел за бумажной работой, словно в награду себе. В отличие от иных моих коллег из комиссариата, я любил бумажную работу. Стены Империума поддерживали не только ферокриты Лазганы. Числа и цифры, отчеты и анализы... Все это было не менее важно для правильной работы военной машины. Могущественная бюрократия была несгибаемым хребтом Империума. Но пока я просматривал документы, ставил подписи и печати, я вдруг обнаружил, что задумался над тем, есть ли у противника своя бюрократия, такая как у нас. На какое-то время противник прекратил обстрел, но через несколько часов он возобновился. В это время мы могли бы атаковать, использовать удачный момент, дарованный Богом Императором, и вонзить сталь наших штыков в глотку врага. Но приказа наступать не было, и мы ждали, ждали, пока вражеские пушки снова начнут обстрел, наши станут им отвечать, и мы опять окажемся между двух огней. Если бы я был комиссаром иного рода, то мог бы побудить полковника перехватить инициативу и атаковать. Броситься в бой за славой или за славной смертью. Но не в этом был мой долг. Тем не менее, я иногда задумывался, почему командование не присылает нам новых приказов, а нас просто забыли или хуже. Глупая мысль, но бывало и такое... Если в каком-то донесении наш полк числился уничтоженным, то фактически мы были уничтожены. И ничто, никакие аргументы не могли этого изменить. Признать ошибку было чем-то немыслимым. Департамента монитором не совершает ошибок. Военная машина Империума непогрешима. Это факт нерушимый и неоспоримый. Я отбросил эту мысль, как всегда. Если дело обстояло так, то оставалось только держаться и ждать, пока бумажный факт не станет реальностью. В конце концов, вражеская артиллерия превратит нас в ничто, если сперва нас не поглотит грязевой суп. Тем временем я продолжу исполнять свой долг, а полковник, несомненно, будет исполнять свой. Я закончил свою работу с документами к тому времени, как пушки снова завели свою песню. Я не мог заснуть, хотя я и очень устал. Я не спал уже два дня. Не из-за шума я привык к нему, а скорее из-за возбуждения. Нечасто мне приходилось казнить двоих в один день. Мой пульс учащенно бился и было трудно усидеть на месте. Хотелось выйти и продолжить исполнять свой долг. Я вышел из своего бункера, заперев его на замок. Не потому, что я думал, будто это кого-то остановит от проникновения внутрь. Но если я, вернувшись, обнаружу, что замок сломан, то буду знать, что сюда кто-то проник. Такое было один раз в самом начале моей службы в полку. Очевидно, проникнуть в жилище комиссара считалось чем-то вроде ритуала, по крайней мере, до моего прибытия. Мой предшественник хранил под койкой запас амасека, и солдатам это было известно. Я вылил весь омосек в первый же час своего прибытия в полку. А ко второму часу я совершил свою первую казнь, когда какой-то дурак пробрался в бункер в поисках омосека. Я пристрелил его на месте. Больше никто не пытался влезть в мое хранилище. Но я все равно всегда запирал его на замок. Хотя небо уже потемнело, полк бодрствовал а светящиеся люмины, потрескивая, свисали с навесов убежищ и сетей, отбрасывая причудливые тены на стены траншей. Солдаты, мужчины и женщины, сидели хлебая холодную кашу из котелков или стояли на постах, сохраняя бдительность и помня о коварном враге. Грязевой суп в это время бурлил сильнее всего. Казалось, наступление темноты разжигало его ярость, и я чувствовал, как он кипит под ферокритовыми плитами. Кое-где он уже поглощал их. Я видел, как солдаты отчаянно пытаются восстановить траншею. Один раз я видел, как солдата засосала грязь из стены траншеи. Он заснул на посту, и я не стал ему помогать, хотя это была более легкая смерть, чем он заслуживал. Это воспоминание еще занимало мой разум, когда мою задумчивость прервал пронзительный вой вражеского снаряда. Я не поднял взгляд». Только дурак стал бы смотреть вверх. Я знал, что это значит, и мне не было необходимости видеть это. Я прижался к стене траншеи, понимая, что обстрел начался снова. Когда огонь накрыл линию траншеи, грязь вскипела еще сильнее. Солдат подбрасывал в воздух, иногда целиком, но чаще кусками. Земля содрогнулась подо мной, и грязевой суп хлынул из трещин в ферокрития, доходя мне до коленей. Я выругался и забрался на стрелковую ступень, чтобы не затянуло в грязь. Новые разрывы сотрясали линию траншей. Я слышал, как ферокритовые плиты трескаются и ломаются. Ближайшее убежище обрушилось, похоронив тех, кто в нем прятался. Другие бросились им на помощь, но увязли в кипящей грязи, как едва не увяз я. Стена рядом со мной треснула, и горящие потоки грязи залили мою шинель. Ее струи били меня словно кулаками. Ферекритовая плита покрывалась все новыми трещинами и сквозь них лилась грязь, даже стрелковая ступень начала тонуть. Я упал в грязевой суп, жадно засосавший мои руки, когда я тщетно пытался удержаться. Его зловоние ударило в нос, оно было похоже на смесь запахов дегтя, гниющего мяса и разлитого прометия. Меня затошнило и я пожалел, что не надел респиратор. Я отчаянно пытался выбраться, но грязь все сильнее затягивала мои руки и ноги. Сквозь сапоги и перчатки я чувствовал ее жар и понимал, что мне сильно повезет, если отделаюсь одними ожогами. Слева от меня стена траншеи рухнула, едва не похоронив нескольких солдат. Этот участок траншеи исчезнет в грязевом супе через несколько секунд. Я все же вырвался из объятий грязи и вздернул на ноги ближайшего солдата. «Встать!» Мне пришлось кричать, чтобы быть услышанным в грохоте орудий. «Забирай снаряжение и беги вдоль траншеи! Быстро!» Я толкнул его в том направлении, куда следовало идти, и стал поднимать на ноги остальных. «Пошли! Пошли!» Сначала они двигались медленно. Некоторые зря тратили время, пытаясь помочь другим. Я не стал вмешиваться. Либо грязь поглотит их, либо нет. Если они выберутся, я накажу их». Довольно странно идти по траншее, которую заливает грязевой суп. Ее стены сжимаются, земля вокруг словно поднимается, если поток грязи подхватит тебя, то тебе конец. Из стен сыплются кости и обломки ферокрита. на поверхность грязевого потока всплывают забытые предметы снаряжения, Ферокритовые плиты рушатся и ни один солдат, захваченный врасплох, был раздавлен насмерть. Я сам едва избежал подобной участи, когда подгонял солдат пинками, тычками и ругательствами. Они отупели от страха, словно животные, не способные спастись от ножа мясника. К тому времени, когда мы достигли стабильного участка земли, грязь доходила нам до бедер. Следующий участок линии траншеи находился на небольшой возвышенности и избежал обрушения. Руки потянулись, чтобы подхватить нас, я услышал крики офицеров и технопровидцев, заглушавшие испуганный ропот солдат. Я позволил втащить себя наверх и лежал, тяжело дыша и наблюдая, как поток грязевого супа поднимается и льется, словно красно-коричневая река. В нем виднелись трупы, плывшие или запутавшиеся в обрывках сетей. Из лопавшихся пузырей грязи поднимался ядовитый пар, и я отшатнулся, зажимая рот и нос. Этот участок траншеи будет нестабильным еще несколько дней, если не дольше. Выбившись из сил, я забрался в пустое убежище и сидел там, ожидая, пока утихнет боль в конечностях и легких. Я задумался, уцелело ли мое жилище. Оно располагалось достаточно далеко от этого участка, но ничего нельзя было гарантировать. Как бы то ни было, я слишком устал, чтобы беспокоиться об этом. Должно быть, я там заснул, хотя не знаю, сколько я проспал. В любом случае, недолго. Я не видел снов. Я вообще редко вижу сны. Сны для слабых духом и разумом. Вместо этого я вспоминал. Вспоминал события этого дня или предшествовавших ему дней, перекручивая их обратно на экране своего разума. Я изучал себя, замечая недостатки и достоинства. Иногда Бог Император говорил со мной в этих воспоминаниях. На этот раз его, утешающего голоса, не было слышно. Только виск свиней. Я ненавижу свиней. Моей первой обязанностью в схоле про было кормить свиней и чистить их загоны. Снова и снова... Они никогда не прекращали жрать, гадить и совокупляться. Жирные и грязные, не поддающиеся обучению твари, всегда подкапывающие изгороди. Никакой дисциплины, их невозможно обучить, невозможно дрессировать. Они были живучи, они сопровождали человека к звездам, как собаки и крысы, и как собаки и крысы галактика им понравилась. Где были люди, там были и свиньи. Они ели и их ели. У меня до сих пор шарам на бедре, где кабан ранил меня клыком. Он бросил меня в воздух и швырнул в грязь. Я вопил и истекал кровью. Помню, как голодные свиньи солнечным хрюканьем окружали меня. Грязные серые волосатые курганы. Их глаза сквозь грязь смотрели на меня. И у каждой из них были ярко-синие глаза. Только это было неправильно. Я проснулся, зная, что это было не так. У свиней не было синих глаз. У тех, что разводили в нашей схоле, вообще не было глаз, потому что их поколениями выращивали в подземных загонах. Эта мысль напугала меня так, что я проснулся и мгновение не мог вспомнить, где я нахожусь. Сердце страшно колотилось. Я не слышал грохота пушек. Теперь я понимаю, что пушки стали для меня чем-то вроде ориентира, чем-то неизменным в непрерывно изменяющемся мире. Сама линия траншеи искажалась и деформировалась, но грохот пушек был слышен почти всегда. Они стали определять границы моего мира, пределы моего долга. Когда пушки стреляли, мир был понятным. Когда они прекращали стрелять и наступала тишина, мир казался неясным, неопределенным. Тогда был именно такой момент. Я поднялся на ноги, моргая с просония. Я отбросил воспоминания о хрюкающих свиньях. Было слышно, как где-то в тылу за линией траншеи ревут сирены, в воздухе пахло дымом, что-то горело. Напротив в траншеи стояли солдаты, повернувшись лицами в сторону врага. На мгновение я подумал, что противник наконец-то наступает. Но ну, тогда солдаты должны были стрелять или нет? С тревогой я представил, как все они оборачиваются ко мне из-за каждого респиратора на меня смотрят синие глаза, как у свиней. Но свиньи были слепы. Почему в моем воспоминании было иначе? Встряхнув головой, я поднялся на стрелковые ступени и присел за щитом, заметив наклеенные на него пикт-снимки. Незнакомые места и лица. Мужчины и женщины и дети. Я сорвал снимки и, смяв их, бросил в грязь. Солдатам, которые слишком часто думают о доме, труднее сосредоточиться на выполнении боевой задачи. Если кто-то из солдат поблизости заметил это, они ничего не сказали. Они делали вид, что игнорируют меня, как это часто бывало, пока кто-то не совершит какой-либо дисциплинарный проступок. Тогда взгляды всех устремлялись на меня. Не знаю, было это из-за страха или ненависти ко мне, В обоих случаях это меня успокаивало. Чем меньше мне приходится иметь с ними дело, тем лучше. Мы стояли в тишине. Целый ряд внимательных взглядов. Было трудно дышать, но я не стал надевать респиратор. Если солдаты увидят, как я его надеваю, это будет воспринято как признак слабости. Даже еще хуже, чем если бы они просто увидели меня в нем. Глаза слезились от ядовитого пара, клубившегося между щитами. Грязь под стрелковыми ступенями шевелилась и вздрагивала. Я знал, что мы все думали об этом. Что, если противник подходит ближе? Использует момент затишья, чтобы продвинуть свои позиции вперед. Как я уже говорил, я не стратег, но мне кажется, что умный противник использовал бы каждое преимущество. Наши позиции были неподвижны, за исключением тех участков, где грязевой суп деформировал их. Может быть, противник испытывал такие же трудности? Может быть, все, что он мог делать, как и мы, пытаться сохранить свои позиции от полного поглощения грязью? «Думаете, они там?» – прошептала одна из солдат, нарушив тишину. Я взглянул на нее. Она была, как остальные... В респираторе и вся в грязи, от нее пахло потом и гарью. Только по голосу можно было понять, что она женщина. Она едва заметно тряслась. С ними это бывало иногда. Побочный эффект постоянного шума и движения, по крайней мере, так говорили санитары. Я же подозревал, что это от страха и волнения. В основном потому, что они переставали трястись, когда я смотрел на них. А те, кто не переставал, вскоре вообще переставали двигаться. Я не ответил ей. Вряд ли этот вопрос был обращен к кому-то. Они говорили скорее, чтобы услышать себя, чем для поддержания беседы. Еще один призрак их недостатка дисциплины. Молчание есть щит души. А пустые слова могут навлечь проклятие. Я часто пытался внушить им эту простую мудрость. Но мужчины и женщины в этом полку плохо усваивали даже такие простые уроки, поэтому часто требовались более суровые меры. Я осмотрелся в пустоши ничейной земли. Было почти невозможно разглядеть что-то за ядовитыми испарениями, поднимавшимися от грязевого супа и закрывавшими врага от нас, а нас от него. Дым, пары туман смешивались в непроницаемую завесу цвета желчи. В ее волнах я мог разглядеть едва заметные контуры земляных укреплений и нечто вроде артиллерийского орудия, знакомого и в то же время совершенно чуждого. Я никогда их не видела. Я поняла это сегодня. Она все еще говорила. Я никогда не понимал, почему они чувствуют потребность говорить в такие моменты, особенно со мной. Но потом я подумал, что здесь во мраке мы все выглядим похоже. Возможно, она просто не знала, к кому обращается. — Они… ксеносы… люди… они мятежники или захватчики или что-то еще? Она посмотрела на меня. — Почему мы здесь? Почему они стреляют в нас? В ее голосе звучало что-то умоляющее. Я сдержал вспышку гнева. Такие вопросы неизбежны в любом военном конфликте более-менее значительного масштаба. Но они не имеют значения, Империум ведет войну против всей падшей галактики и имя нашим врагам – Легион. Какая разница, кто они, важно то, что они на другой стороне». «Потому что они наши враги», – сказал я. «Но почему?» Одного этого вопроса в общем было уже достаточно, чтобы наказать ее. Но когда я уже собирался сделать ей выговор, то вдруг остановился. В голову мне пришла мысль, которая мне сильно не понравилась. Я подумал, что заставило ее задать такой вопрос. Особенно мне. В первый раз я обернулся и посмотрел на нее. Я точно не знаю, что искал. Это был какой-то инстинкт, наверное. Что-то было не так. И в моем разуме словно взвыл сигнал тревоги. Я посмотрел на нее и увидел пару синих глаз смотревших на меня из-за смятого респиратора. Как и раньше, когда я видел эти глаза, я замер. Признаю, это была моя ошибка. Я не помню, о чем тогда думал. Возможно, вспоминал других, и то отвращение, которое испытывал, когда видел эти глаза. Как глаза свиней, только у свиней не было глаз. Так о чем я думал? Я и сейчас не знаю. Тем не менее, я выхватил пистолет раньше, чем осознал это. Мой палец сам нажал спуск, и синяя стала красным. Она молча свалилась в грязь. Остальные в страхе отшатнулись от меня. Их голоса были похожи на писк испуганных крыс. Они не видели того, что видел я. Или даже если видели, то не понимали. Да и как они могли понять? Идиоты, трусы и глупцы. Вот поэтому им был нужен я. Как нужен был я и тогда, когда спас их в траншеи. Без меня полк бы пропал. Я это говорю не из высокомерия. Это лишь констатация факта. Я сорвал с нее респиратор, но лица у нее не было. Мой выстрел превратил его в неузнаваемую массу обугленных костей. Я отвернулся, держа респиратор в руке. Другие солдаты не смотрели на меня, и я был рад этому». Я не хотел видеть эти синие глаза, смотревшие на меня из-за другого респиратора, или, может быть, из-за всех их сразу. При этой мысли я содрогнулся от отвращения. Я взглянул на мертвое тело и увидел, что грязевой суп уже поглощает его. Поле боя было алчным. И когда пушки начали стрелять снова, я знал, что ему сегодня достанется много еды, как и во все предшествующие дни. Подняв взгляд, я увидел, как небо снова охватило огонь. Я ощутил, как моя неуверенность сгорает в нем. Происходило что-то странное. Я чуял это по запаху в воздухе, смешанному с дымом и зловонием смерти. Полковник был чем-то встревожен. И, похоже, у него были на то основания, хотя причины этого пока были неясны. И, поняв это, я возлековал. «Ведь это как будто сам Бог Император поговорил со мной». Я еще не мог слышать его голос, достаточно ясно. Пока не мог. Но я услышу его. Я сделаю то, что он повелит. После этого полковник вызвал меня. Словно я был лишь еще одной шестеренкой в военной машине. Конечно, я понимаю. Две публичные казни, одна почти сразу после другой. Да, тут требовалось подтверждение со стороны старших офицеров. Когда-то это было не нужно, но те времена прошли и обстоятельства изменились, хотя и не к лучшему. Это было не просто ради блага полка, но и сигнал мне, напоминание о том, что если я превысил свои полномочия, меня заменят новым комиссаром, таков порядок. Если я превысил полномочия, если я был неисправной шестеренкой, но это было не так. Я исполнял свой долг, как всегда. И не моя вина, что они не могли понять этого. Я уже потерял счет, сколько раз полковник вызвал меня, чтобы сделать выговор в присутствии своих подчиненных. Я энергично исполнял свой долг, и это требовало, чтобы и полковник был энергичен в исполнении своего долга. Или, по крайней мере, выглядел таковым. Думаю, что он был благодарен за такую возможность. Ленность — не менее опасный порог, чем распущенность или ересь». Думаю, что он был бы благодарен за такую возможность. Ленность — не менее опасный порог, чем распущенность или ересь. В командирском бункере было больше людей, чем обычно во время моих визитов. Он был полон потных тел, покрытых грязью и неотличимых. Воздух был более затклым, чем обычный, и я подумал, что очистители снова неисправны. Никто не носил респираторов, но их бледные лица в тусклом свете были для меня такими же одинаковыми. Вероятно, и я выглядел так же, за исключением высокой фуражки и шинели. Это было напоминание, что я не такой, как они. И в глазах некоторых из них я увидел взгляды, некоторые мне не понравились. Я давно видел такие взгляды, и они редко беспокоили меня. И не ожидается, что офицеры и солдаты будут любить нас». Если они любят комиссара, значит комиссар плохо исполняет свой долг. Но в этот момент их враждебность была слишком очевидна. В их взглядах было давление, яростный вызов. Они намеревались судить меня. Меня! На мгновение я был поражен их заносчивостью. Кто они такие, чтобы судить меня? Судить моя обязанность, а не их. Я знал свое место и должен был удостовериться, что они знают свое». Поэтому я смотрел им прямо в глаза, встречая их злобные взгляды, и один за другим они отворачивались. Все, кроме полковника. Он никогда не проявлял слабости передо мной. Он повернулся ко мне. «Ну, Валимар, давно не виделись?» Он усмехнулся, и подхалимы в толпе стали смеяться. «Сколько часов прошло с тех пор, как я последний раз вызывал вас сюда?» Я не ответил. Он кивнул и оглянулся вокруг. «Мне сказали, что при недавнем обрушении траншеи вы проявили настоящий героизм. Несколько солдат доложили, что вы спасли их». «Я исполнял свой долг», — скромно ответил я. Полковник снова кивнул. Его улыбка была жесткой и насмешливой. «А потом вы застрелили кого-то». Я казнил ее». Почему вы казнили ее? Я мучительно придумывал ответ. Подстрекательство к ереси!» сказал я. У нее были синие глаза. Но этого я сказать не мог. Полковник, вероятно, понял бы, но остальные нет. Офицерам нужны были простые ответы, доступные для понимания в рамках их служебных обязанностей. В этом отношении они были похожи на солдат, которым, которыми командовали. Безыскусные автоматоны из плоти. Еще один урок, который я выучил в Схоле прогениум: Не занимать их умы такими вещами. Это моя работа. Мой долг. Я заботился о душе полка. Они заботились о его теле. «Я... слышал другое», — внезапно сказал кто-то. Я посмотрел на него. Капитан, судя по знакам различия, я знал его лицо. Ой, но не имя. Под грязной щетиной у него были мягкие черты лица, чем-то напоминавшие ребенка. Ношение бород не запрещалось полковым регламентом, но его борода была слишком неряшливой и цвета желчи. «Я слышал, что это был очередной из ваших приступов, Валемар. Он выплюнул мое имя, словно ругательство. и Я уже хотел застрелить его на месте. Но взгляд полковника заставил меня передумать. После этих слов в толпе послышался ропот. Он напомнил мне хрюканье свиней, которым не терпелось наброситься на еду. В этом случае едой был я. Полковник понимал значение моей службы и признавал необходимость моего присутствия в полку, но его подчиненные не обладали такой дальновидностью, они всегда искали возможность дискредитировать меня в его глазах и в глазах солдат. Думаю, они боялись меня. Точнее, боялись того, что я представлял. Такие люди не хотели понять, что их власть имеет предел, а воплощением этого предела был я. И, столкнувшись с этим пределом, они реагировали болезненно. — Что именно ты слышал, Дакка? — спросил полковник. Его голос был негромким, почти скучающим, но он слушал. Это внушало тревогу. Полковник терпеливо относился к моим методам, но я знал, что терпение имеет пределы. — Я слышал, что Валимар — комиссар, — перебил я. Капитан повернулся ко мне, и я был поражен, увидев, какая ненависть отразилась на его лице. «Я слышал, что комиссар Валимар вопил как безумный, когда убил эту несчастную. Он убил ее за то, что она задала вопрос. Не за ересь, за любопытство». «Любопытство — это ересь!» — автоматически сказал я. «Невежество есть щит души!» Видите? воскликнул капитан, жестикулируя. Только послушайте его. Он изрекает эти банальности, как будто они все объясняют. Я никогда не видел их ни в каком уставе или наставлении. Думаю, он просто придумывает их, чтобы оправдать свои действия. Я видел кивающие головы, не слишком уверенно, но все же кивающие. Я брал на заметку их лица. Их действия следует рассмотреть. Дако, произнес полковник предостерегающим тоном. Но капитан уже слишком увлекся, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Полковник, возможно, я перехожу границы, но даже вы должны признать, что мы больше не можем допустить, чтобы этот зверь в черной шинели бродил по траншеям и ухудшал и без того тяжелое положение полка!» И снова они кивают, снова согласно хмыкают. «Снова я запоминаю лица». Я вспомнил траншею и то чувство, когда грязь сомкнулась вокруг меня, пытаясь поглотить. Я испытывал то же чувство сейчас, когда капитан продолжал яростно нападать на меня. Он продолжал безостановочно, становясь все более ожесточенным с каждым новым оскорблением. У меня руки чесались выхватить лазерный пистолет. и Я с трудом сохранял бесстрастное выражение лица. Любая вспышка гнева, любое отрицание только сильнее распалит их ненависть. Я задумывался, было ли это объявление мне войны спонтанным проявлением враждебности, или же это нечто более расчетливое. Возможно, это первый шаг в попытке удалить меня с моего поста. Конечно, я слышал о подобных вещах. Солдаты обычно пытались решить такое дело штыком в спину или кинув гранату в жилище ненавистного комиссара, пока тот спит. Но офицеры были более цивилизованы. Они вели борьбу словами. Вместо гранат они предпочли бросаться клеветой. Даже не знаю, что из этого хуже. Как я уже говорил, я знал, что они боятся меня. Но это был не страх, или, по крайней мере, не только страх. И это заставило меня насторожиться. Полк нуждался во мне. Без меня он бы погиб. Ради их же блага я не мог позволить им узурпировать мою власть. Я посмотрел на полковника, надеясь, что он вмешается. Его слово было законом, если бы он объявил мои действия правомерными, то они ничего не смели бы сделать, за исключением прямого мятежа. А если бы они подняли мятеж? Признаюсь, я почти надеялся, что они поддадутся такому предательскому побуждению, если оно у них было. Это бы все упростило. Я давно считал, что слишком большое количество офицеров делает полк трудноуправляемым и слишком медленно действующим, а в нашем полку офицеров было более чем достаточно. Конечно, никто из них не был повышен в звании из низших чинов. Из солдат офицеры получаются не лучше, чем комиссары. Нет, они были отпрысками захолустной аристократии, рожденными, чтобы командовать. Так, как они считали нужным. Полковник, как и я, был иномерцем, Но они прощали ему это он был человек такого рода которым они восхищались в своей примитивной манере но я не вписывался в их порядок вещей я не был крестьянином которому можно отдавать приказы не был я и их начальником значит я был врагом и это похоже сейчас они наконец-то решили избавиться от меня однако я не собирался уходить без борьбы Когда капитан наконец начал выдыхаться, полковник жестом заставил его замолчать. — Хватит, Драко! Твои жалобы учтены, я приму их к сведению. Я удивленно посмотрел на него, чувствуя, что меня предали. Никто из них теперь не смотрел на меня. Их взгляды были устремлены на него, как и положено. Полковник вздохнул и сцепил руки за спиной. «Когда я сказал, что приму их к сведению, я говорил вполне серьезно. Мы находимся в опасном положении и не можем допустить усиления недовольства среди солдат. Как не можем позволить разногласий среди командного состава. Особенно важно, чтобы солдаты этого не заметили. Их моральное состояние и так достаточно шаткое». Он оглядел всех собравшихся. «Это касается всех нас, господа». «Или мы будем действовать общими усилиями, или нам конец», — полковник посмотрел на меня. «В том числе и вам, комиссар». Помолчав некоторое время, он сказал. «Больше никаких казней», — я моргнул. «Что? Вы слышали меня, Валимар?» «Комиссар», — машинально поправил я. Спустя мгновение я спросил. «Вы хотите сказать, что я больше не могу исполнять свой долг?» Эти слова оставили отвратительный привкус. Я был уверен, что ослышался, полковник просто не мог такое сказать. Я чувствовал, что здесь идет какая-то скрытая игра, которую я пока не могу понять. «Нет, я говорю, что вы больше не можете никого казнить без моего особого разрешения!» Я снова ответил не сразу. «Но я вне цепи командования, полковник!» Я говорил медленно, пытаясь объяснить ему. Возможно, он просто забыл. «Вы не можете приказать мне игнорировать замеченные мною...» «Я не приказываю вам игнорировать, Валемар!» Он подчеркнуто произнес мое имя, и я едва удержался, чтобы поправить его. Аугментический глаз полковника издал жужжание, и светящаяся багровым линза повернулась ко мне. «Я говорю, что прежде чем хвататься за пистолет, вы должны прийти ко мне!» Назначайте наказание, как считаете нужным, но казнить только с моего разрешения. Он снова оглядел собравшихся, и я с некоторым опозданием понял, что эти слова предназначались не только для меня. Полковник адресовал их и другим. Он демонстрировал им, что... Что он контролирует меня. Он посмотрел на меня. Вы поняли? Я не был уверен, что вполне понял, но я все же кивнул, хоть и неохотно. Полковник, хмыкнув, отвернулся, очевидно, удовлетворенный этим. Я слегка расслабился и заметил, что и капитаны, и остальные офицеры тоже расслабились. Некоторые из них стали перешептываться между собой, и мне показалось, что они смеются надо мной. Адъютант полковника поднес мне кружку растворимого рекафа. Он был не свежим и холодным. Здесь вообще не было ничего горячего, кроме грязи. Но я все же выпил его, разжевывая гранулы. «Новые карты?» — спросил я, пытаясь сменить тему. Полковник кивнул. Он выглядел усталым, я сочувствовал ему. Его обязанности были нелегкими, а враждебная окружающая среда и некомпетентность подчиненных делали их еще труднее. Я почувствовал не вину, но сожаление, что невольно добавил ему проблем. «За прошедший день мы потеряли три участка линии траншей, в том числе тот, где едва не погибли вы». Мы до сих пор пытаемся откопать людей. «Если так пойдет дальше, мы потеряем все», — произнес младший офицер, один из товарищей капитана. Я внимательно посмотрел на него, думая, не скрывается ли за его словами что-то еще. Его глаза были не синими, просто коричневыми, как грязь, и покрасневшими от недосыпания. Спустя мгновение я удивился, почему я подумал об этом. Я что-то увидел и не понял этого. Эта мысль вызвала у меня тревогу. Допив рекав, я внимательно наблюдал за ним, внезапно ощутив подозрение. Я подумал о солдате, которого я убил в убежище и о котором пока никто еще не знал. Его глаза стали синими перед тем, как он напал на меня. Я обнаружил, что смотрю на капитана, но его глаза были такими же грязно-коричневыми, как у остальных. И все-таки что-то было не так. Я чувствовал, что за мной наблюдают. И не просто смотрят, а внимательно изучают. Я огляделся вокруг, пытаясь найти источник этого ощущения, но не заметил ничего. Полковник говорил что-то офицерам, указывая на новые карты. Я не слушал. Воздух был наполнен обычным зловонием, но мне показалось, что за ним ощущается другой запах. Что-то сладкое и чистое, и совершенно не подходящее к этому месту. В этот момент кто-то кашлянул позади меня. Адъютант полковника. «Еще река ФСР», — прошептал он. «Я терпеть не мог его голос!» В нем отсутствовала какая-либо властность. Он был словно дуновение воздуха. Я заметил, что моя рука скользнула к пистолету и отдернул ее. Никто этого не заметил, кроме, возможно, адъютанта, а он не имел значения. Я хмыкнул и отдал ему кружку. На инструктажах мне всегда было скучно, и, вероятно потому, присутствуя на них, я всегда думал о чем-то другом. Как я уже говорил, я не стратег и не тактик. Я иду туда, куда приказано, и делаю то, что должен. Не обязательно быть военным гением, чтобы стрелять во врага или в того, кто бежит от врага. Но полковник всегда настаивал, чтобы я уделял внимание инструктажам в тех редких случаях, когда присутствовал на них. Пока он говорил, я рассматривал пикт-снимки и новые карты. И заметил, что за последнее время весьма мало что изменилось. Возможно, я и не стратег, но память у меня хорошая. Линии траншеи извивались, словно черви после дождя, но никуда не сдвинулись. Я, сделав глоток рекафа, я спросил. «Что говорит командование?» Разговоры остановились. Полковник посмотрел на меня, словно удивленный, что я еще здесь. «Ничего». Ничего? Это прозвучало с моей стороны как обвинение, хотя и непреднамеренно. Полковник смотрел на меня. В бункере стало тихо. Они все смотрели на меня. Я демонстративно отставил кружку с рекафом, а через секунду она исчезла. Маленький адъютант продолжал суетиться поблизости, словно пребывая в блаженном неведении о том напряжении, которое повисло в воздухе. Блаженный дурак стоит двух неверующих. «Вы на что-то намекаете, Валимар?» «Комиссар Валимар!» — поправил я. Время, казалось, замедлилось. Его взгляд встретился с моим взглядом. На других я не обращал внимания. Они были мало чем лучше своих солдат. Бесполезны, если не считать их способность исполнять приказы. Как я и думал, полковник снова посмотрел на карты. Его аугментический глаз жужжал и щелкал. «Комиссар Валимар!» — рассеянно поправился он. «Со всем уважением, полковник, я лишь нахожу странным, что командование так долго игнорирует нашу передовую позицию и не дает приказ наступать или, прости, император, отступать. Вместо этого мы сидим на месте». «Мы удерживаем позиции до получения новых приказов». «Трудно их удерживать, когда земля так извивается», – проворчал один из офицеров. «Хуже, чем женщина в день именования». Эта грубая шутка была встречена хриплым смехом. Только я не смеялся, хотя бы потому, что не знал, что это за день именования, и причем тут движение женщин. И в любом случае, я предпочитал, чтобы мои женщины были неподвижны. Резким жестом полковник заставил их замолчать. Это у него было доведено до искусства. Резкий взмах руки, движение бровей... Часто я смотрел на него, пытаясь выучить этот жест. Сейчас я думаю, что это просто талант, который у некоторых людей есть, а у некоторых нет. «Как бы ни вела себя земля, мы будем удерживать оборону, пока не получим других приказов. Вы свободны», — он посмотрел на меня. «Велимар, задержитесь на минуту». Капитан и другие офицеры вышли. Некоторые бросали в мою сторону мрачные взгляды. Я не обращал на них внимания. Когда последние из них покинули бункер, полковник и я некоторое время стояли в молчании. Потом полковник вздохнул. — Что мне с вами делать, Валимар? — Комиссар, Валимар, прошу прощения. Две казни за два дня. В обоих случаях практически без повода. Так не может продолжаться. — В обоих случаях был повод. Я решил не упоминать о солдате в убежище. Что-то говорило мне, что от этого только хуже. «Люди говорят иначе». «Люди», — начал я, услышав ярость в своем голосе, я заставил себя успокоиться. «Если послушать людей, они никогда не будут виноваты в своих пороках. Они никогда не возьмут ответственность за свои преступления. У них всегда будет виноват кто-то другой. Возможно и так, но иногда лучше взглянуть с другой стороны». Я посмотрел на него. Мы всегда понимали друг друга, он и я. По крайней мере, я так думал. Но здесь и сейчас он говорил ересь. Я почувствовал тошноту. Когда я прибыл в полк, вы говорили совсем другое. Когда вы прибыли в полк, он нуждался в твердой руке. Это были лишь всего лишь крестьяне и шахтеры, отбросы. А мне были нужны солдаты. «Вы помогли мне сделать из них солдат. Но клинок нельзя затачивать до того, как он сломается. Но клинок нельзя затачивать до того, что он сломается». «И вы полагаете, что? Что они близки к тому, чтобы сломаться?» Я поставил кружку. «Что-то происходит, полковник. Что-то назревает. Я чувствую это». «Да, я знаю. И пытаюсь это предотвратить». И пытаюсь защитить вас, Валимар. Он потянулся, будто чтобы положить руку мне на плечо, но я отодвинулся. Не люблю, когда меня трогают, и даже человека, которого я уважаю. Мне не требуется защита. Полковник снова вздохнул и отвернулся. «Вы нужны мне, комиссар. Более того, вы нужны мне живым. Запомните то, что я сказал». Он махнул рукой. «Вы свободны». Я вышел из бункера. Снаружи было тихо, пушки молчали и единственным шумом было негромкое бульканье грязи. Я повернулся в одну сторону, потом в другую, испытывая странную неуверенность. За мной следили. Я чувствовал это. Никто из солдат, стоявших на постах у командирского бункера, не смотрел на меня. Но это не означало, что они не могли за мной следить. Некоторое время я стоял на месте. Грязь у моих ног возбурлила и на ее поверхности между ферракрытовыми плитами всплыли кости, после чего снова погрузились в грязевой суп. Суеверный человек увидел бы в этом дурной знак, но я не был суеверным. Я оглянулся на командирский бункер и увидел, что у его входа стоит адъютант полковника и смотрит на меня, держа во рту наркосигарету. Я даже не сразу заметил его. Он кивнул мне, словно мы были приятелями. Я подавил желание выругать его и пошел к траншеям. Вскоре загрохотали пушки. Когда я вернулся к своему жилищу, то заметил, что кто-то в нем был. Замок был взломан. Я и сейчас не знаю, что они искали. Ничего из моей коллекции конфискованных предметов не было украдено. Все уставы, инструкции и документы – все было на месте. Но дверь была взломана и в воздухе был странный запах, запах напоминающий мне о синих глазах. Некоторое время я просто сидел, обводя взглядом помещение, пытаясь найти что-то необычное, даже малейшие следы могли указать мне на то, кто это сделал. Но ничего необычного не было, как будто они вломились сюда просто чтобы посмотреть. Наверное, я чувствовал бы себя не так мерзко, если бы они что-то украли. Тогда их мотивы были бы понятны и мои ответные действия оправданы. Вместо этого я чувствовал себя так, словно вошел в темный лес и заблудился. Все казалось бессмысленным, прежняя уверенность рушилась. Даже на полковника нельзя было рассчитывать. Когда я вышел из своего жилища, солдаты снаружи старались не смотреть на меня. Они сидели, прислонившись к стенам траншеи и негромко разговаривали, почти слышно за грохотом пушек. Они что-то знали. Они могли не знать, что они знали, но все-таки они знали. Они видели, как преступник взломал дверь в мое жилище. Они помогали ему. Я смотрел на них, держа руку на рукояти пистолета. Пылающее небо отбрасывало длинные тени, затемнявшие обе стороны траншеи. И на мгновение показалось, что у каждого солдата синие глаза, и все они смотрят на меня. «Какие-то проблемы, комиссар?» Я обернулся, вынимая лазерный пистолет. Это был тот капитан. Он смотрел на меня с более высокого участка траншеи. Хотя на нем был респиратор, я был уверен, что он улыбается. «Нет», — сказал я, выпрямляясь. «Вы уверены? Вы выглядите расстроенным. Возможно, это воздух. Он довольно скверный. Вам стоило бы надеть респиратор. Некрасиво будет, если вы потеряете сознание от яда, накопившегося в легких, не так ли?» Я поднял взгляд на него. Он дразнил меня. Это меня не волновало, разве что тот факт, что он почувствовал себя достаточно смелым для этого. Помня о приказах полковника, я старался сохранять спокойствие и спокойный тон. «Я приму это к сведению». Он спустился в мою часть траншеи. Солдаты отодвинулись от него. Трудно сказать, кого они боялись больше, его или меня. Я продолжал держать руку на рукояти пистолета. Он явился сюда один? Тогда он еще больше дурак, чем я думал. Он посмотрел на мое жилище. «Это и есть ваша конура? Далековато от остальных. Не совсем по инструкциям, не правда ли?» «Я люблю уединение». «Уединение, сэр!» Я позволил себе улыбнуться. «Я люблю уединение». Он издал звук, который мог быть рычанием или смехом. С респиратором на лице трудно разобрать. «Он долго покрывал вас, Валимар, но он не всегда будет рядом». Я даже не стал поправлять его. «Это угроза, капитан. А это важно. Вы все равно ничего не сделаете. Он надел на вас намордник. Вы скоро увидите, что у меня еще есть зубы. Я постучал пальцами по рукояти пистолета. Капитан взглянул на него, потом снова на меня и потянулся к своему пистолету. — Вы не посмеете, — он говорил тихо и без высокомерия. — Это вопрос не смелости, а долга. Если вы убьете меня, то не доживете до конца дня. Я посмотрел на пылающее небо. Ядовитые облака, казалось, приняли форму знакомого силуэта. И я ощутил чувство умиротворенности. Глубоко вздохнув, я опустил взгляд. «Мы все живем у времени в долгу, капитан». «Некоторые больше, чем другие», — сказал он. Нарочито медленно он шагнул назад. Я не расслаблялся. «Посмотрите на себя. Бешеный пес полковника. Сколько трупов он похоронил для вас. Сколько вы похоронили для него». — Я исполняю приказы, как и вы, — капитан фыркнул. — У нас нет ничего общего. Он отвернулся, словно приглашая застрелить его. Меня провоцировали. Приказы полковника были ясны. Но когда капитан стал подниматься на более высокий участок траншеи, он оглянулся на меня и во вспышке разрыва его глаза сверкнули синим, прежде чем он отвернулся. Я знал, что Бог Император говорит со мной, что он указал мне на врага, настоящего врага, не того, который за ничейной землей, а того, который у меня за спиной. Вру, внутренний враг есть самый опасный, как часто напоминают наставления. В полку готовится заговор.